на пути к возможности дворяцкого спускаясь разобраться с дворяцким то есть сопроводить его в последний путь к месту вечного упокоения и ямам в земле они миновали открытую дверь в комнату где стоял бильярдный стол очень красивый а над ним висело хрустальное люстра когда гриф с камерном поднимались ебаться с женщинами хоклайн дверь была закрыта смотри бильярд сказал камерн держа помповое ружьё Он сразу же остановился полюбоваться бильярдным столом. «Отличный стол у вас тут. Может, мы вдвоем погоняем шары после того, как похороним дворецкого и убьем чудище?» «Да, погонять шары было бы неплохо, вот только работу закончим», – отозвался Грир с крагом 30 на 40, закинутым на плечо, и автоматическим пистолетом, заткнутым за пояс. «Да и лампа хорошенькая», – сказал Камерон, поглядев на люстру. Комнату освещал солнечный свет из окон. Свет из окон собирался в люстре, нежными зелёными цветами отражавший бильярдный стол. Но в цветочных осколках стекла, причудливым садом висевших на столом, был и другой свет. Он очень искусно перемещался по осколкам, а за ним по-детски неуклюже тащилась тень. Гриру на секунду показалось, что в люстре что-то шевелится. Он перевёл взгляд с бильярдного стола, и по кусочкам хрусталя скользил свет. А за ним тянулось неловкое тёмное движение. Интересно, подумал Гриф. От чего свет движется по люстре? Ни один кусочек хрусталя не шевелился, они висели совершенно неподвижно. По люстре движется свет, сказал он, входя в комнату, чтобы разобраться. Должно быть, отражается от чего-то снаружи. Он подошёл к окну и выглянул. И не окружал дом, а через сотню ярдов прекращался. И на травое, и дальше, над мёртвыми холмами, властовало лето. Грир не заметил снаружи никакого движения, от которого в люстре отражался в свет. Он повернулся, и свет исчез. Теперь его нет, сказал он забавно. Снаружи ему взяться не откуда. От чего столько внимания к блику, спросила мисс Хоклайн. У нас в холле мёртвый дворецкий лежит. Давайте что-нибудь с этим сделаем. Просто любопытно, ответил Грир. Я и жив до сих пор по одной причине. Я очень любопытный. Не расслабляться полезно. Он снова посмотрел на люстру, но странного света в ней уже не было. Грир не знал, что свет прячется на бильярдном столе у боковой лузы, рядом с ним прячется тень. "Мне этот свет кажется знакомым", сказал Грир. Я его уже где-то видел. Свет и тень затаили дыхание, дожидаясь, пока Грир выйдет из комнаты».